Как поступает среднестатистическая домохозяйка, когда становится свидетелем одной попытки убийства и подозревает совершение другого? Мертвой хваткой цепляется за собственные проблемы и делает вид, что все это приснилось. Едва Бен, Миссис, Милой и Фредди скрылись за дверью, Домохозяйка загрузила стиральную машину детскими вещичками, пнула старушку в бок и получила хороший плевок в физиономию. Мистеру на все руки мастеру уготована торжественная встреча. — Вы не против куколки? — вынув эби из манежа, я послала тему, обнадеживающую улыбку. — Прогуляемся до прачечной, где автоматы глотают монетки, ну совсем как в Лас-Вегасе. Прежде чем пуститься на поиски приключений, двое из нашей троицы должны были принять душ в кухонной раковине и облачиться в сухое. С туалетом третьего все было бы гораздо проще, если бы не бриджи, рассчитанные на даму в половину стройнее вашей покорной слуги. Как бы там ни было, но я их укротила, потопала к машине и только в самый последний момент вспомнила о страдальце Тобисе которого непременно нужно было приласкать. Да и сумочку с документами и разменными монетками тоже неплохо прихватить. Спустя час с небольшим, протолкнув коляску через стеклянный вход дворца чистоты, я обнаружила половину Читтертенфеллс у стиральных автоматов, три из которых дурили головы домохозяйкам картонными табличками «Не работает». Близнецы возмутились, и Мамочка из солидарности уже готова была покинуть благородное собрание, когда была остановлена. Кем бы вы думали, самим мистером Уолтером Фишером? Публика в срочном порядке зашелестела газетами и утопила носы в чашках с кофе. Речь, разумеется, не о тех счастливчиках, кто резвился возле гудящих агрегатов. Добрые «Утро, миссис Хаскел. Наилучшие пожелания вам и вашему семейству. Заметил вас у входа и решил заглянуть. Можно вас на пару слов?» «Ценю дружеское расположение». Я поспешно опустил глаза. Шерстяное одеяльце близнецов требовало немедленной заботы. Откуда-то взялись складки — и их не так-то просто оказалось разгладить. Боже, как Рокси терпит этого человека! У Фишера был такой вид, словно его только что выудили из аквариума. Рыбий взгляд, прилипшие жабы, волосы и бледно-студенистое тело. Не в моих правилах поторапливать клиентов, миссис Хаскилл. Что? Деловитый звон чашек облются и скрип стульев. Те, кто поближе, устраиваются поудобнее в предвкушении дармового шоу. Мистер Фишер понизил голос. — На собрании домашнего очага я уловил заинтересованность с вашей стороны, и особенно со стороны вашего супруга. «Вы не передумали? Бюро Фишера почтет за честь взять на себя все необходимые формальности по организации ваших похорон». «Послушайте, мистер Фишер...» — я вцепилась в ручку коляски. «Вы выбрали неподходящее время и место». Мест ничем им не хуже других, миссис Хаскил. Что ж, до времени то, думайте, кончине никогда не рано. Одному лишь Всевышнему восковой палец указал вверх. «Ведом он тот миг, когда свеча нашей жизни угаснет. И не следует взваливать на плечи потомков тяготы, связанные с нашим достойным уходом. Во мне все бурлило и пенилось, как в очреве стирального автомата. Еще минута, и сверкающие пузырьки повалят из носа и ушей на радости благоговейно внимающей публики. — Откровенно говоря, мистер Фишер, мне плевать, что будет с моим телом после смерти. Не обижусь даже, если муж отправит его на удобрение. — Вы шутите, миссис Хаскил. Отнюдь. — Рыбьи глазки заморгали. — Подумайте хотя бы о кремации. — На досуге этим и займусь. Все что угодно, лишь бы он умолк мистер фишер неожиданно воодушевился растоптав надежду на прощание в таком случае вы будете приятно удивлены нововведением нашего бюро, которое сочетает бережливость кремации он промокнул мокрые губы траурно черным носовым платком с великолепием традиционных похорон мы предлагаем на выбор два футляра Королевский красного дерева и девственный беленого дуба. На время церемонии тело в одном из этих футляров выставляется для прощания. — Речь о гробах на паракат, если я правильно поняла. — В некотором роде. В глубине белесых глаз мелькнуло раздражение. После церемонии клиенты кремируют, а футляр возвращают для обслуживания следующего. «Благодарю за информацию. Буду иметь в виду». Я улыбнулась близнецам, напуганным злобным тоном мамочки. «Приятно было с вами поболтать, мистер Фишер. Прошу извинить, подошла моя очередь». «Конечно, конечно, не смею задерживать». Слова ласкали слух, но радость оказалась преждевременной. Мистер Фишер засеменил вслед за мной мимо седобородого толстяка с пятном от кофе на объемистом брюшке, мимо двух дам, укладывающих выстирные вещи в корзинке. «Если позволите, один единственный вопрос». «Да». Грязное белье из сумки перекочевало на стол. «Как вам в последнее время, миссис Млой? Никаких изменений не заметили?» «Миссис Млой, к вашему сведению, в полном порядке». Желчная тирада уже готова была сорваться с губ, когда мой взгляд вдруг упал на мистера Фишера. «Господи, да он весь трясется!» «Как не стыдно, миссис хаскилл Перед вами уважаемый гражданин фелс представитель почтенной и нужной профессии, а вы воротите нос только потому, что от упоминания гробов вас, видите ли, тошнит! Отвратительная внешность, говорите! Да разве мистер Фишер виноват в том, что не родился бенном Хаскеллом или, на худой конец, Кэрри Грантом?» Жаль, в прачечной не нашлось ни пригоршни пепла. Посыпать мою грешную голову. Прошу прощения, пробубнила я, набирая охапку белья. Мне бы не хотелось обсуждать миссис Мылой в ее отсутствии. Понимаю. Ну, хоть косточку-то бедняге можно бросить, хоть крошку надежды. Могу лишь отметить, что она сама не своя. «Спасибо, миссис Хаскел. Огромное вам спасибо!» Кажется, выцвившие глаза приобрели некое подобие голубизны, а улыбка жабьего рта сулила Рокси неземное блаженство.